Судьбаносный массаж. Ваню растила бабушка. Эта женщина 50 лет проработала массажистом в спортшколе Олимпийского резерва по тяжёлой атлетике и могла пальцами заново разложить бетонный блок на цемент и щебень. По её словам, все проблемы в мире, от больного позвоночника, в нём же скрыта и великая сила, способная дать человеку всё, о чём он пожелает. Если бы у земли был свой массажист, планета излечилась бы от всех проблем, и гармония на ней длилась бы тысячи лет, говорила женщина каждое утро, уходя на работу. Но ни у кого нет таких сильных рук, а мне некогда большой спорт поднимать нужно. От вида спин и разговоров о них Ваню тошнило. Пока родители водили других детей на секции и нанимали им репетиторов, Ваня проводил дни с бабушкой в кабинете и сменял её в обед. зажимая в руках необъятные спины олимпийцев. Пока одноклассники Вани подражали киношным супергероям и боролись с воображаемыми злодеями, Ваня и бабушка всем сердцем ненавидели остеохондроз и вели с ним нескончаемую битву. «Лопаткин, если ты не можешь найти дискриминант, как ты собираешься строить свою будущую жизнь?» – в очередной раз раз Отчитывала Ваня математичка, когда тот не справился с примером на уроке. Дети, вас ждут в лучшем случае метла и сбор картона, если будете такими, как ваш одноклассник, ругалась женщина, пока Ваня молча стоял за ней у доски. Я вынуждена снова поставить тебе двойку. Но за что мне такое наказание? Позор на мою учительскую голову. Лентяй, бездарь, обращалась она к нему. И как только она склонилась над классным журналом, чтобы поставить оценку, Ваня вдруг отчетливо увидел у женщины изменения межпозвоночного диска шейного отдела. Руки сами потянулись вперед, словно ими управляли дистанционно, и надавили. «Лодыри ничего не добиваются в...» Учительница умолкла на полусловии. Мир перед ее глазами исчез, испарился, словно выключился. Она даже не поняла, что весь класс ржёт в голос, глядя на неё. Женщина вдруг ощутила, как всё её тело стало невесомым, от блаженства веки налились тяжестью. Через минуту из её открытого рта раздался протяжный хрип. У вас нервы были защемлены, намечалась грыжа, раздалось откуда-то издалека. Походите на массаж. Учительница проснулась. Мир снова стал прежним. Что? Что такое? Женщина испуганно смотрела по сторонам, не понимая, что произошло. Она попыталась отыскать внутри себя злобу, но та куда-то исчезла, словно вся испарилась. Что ты сделал? спросила она дрожащим голосом у Вани, когда тот убрал руки. Извините. Ваня выбежал из класса и понёсся в сторону школьного двора. Там он отдышался и, посмотрев на свои руки, закричал, что больше такого не было, ясно вам? Удивительно, но в этот день парня не вызвали к директору, и бабушке никто не позвонил, а математичку с тех самых пор будто подменили. Крик сменился на спокойные рассуждения, а злость на желание объяснять сложные темы более доступными способами. Не прошло и 3 дней, как руки Ивана снова почувствовали волю. Слышь, шкет, ботинки мне протри. Обратился к нему на школьном дворе дымящий сигаретой старшеклассник. Ваня не умел постоять за себя и решил спастись бегством, но агрессор в грязной обуви поймал его за рюкзак. Собравлась толпа. Представление обещало быть захватывающим. Ваню небрежно кинули к ногам старшеклассника и повторили просьбу. Школьник вдруг вспомнил, как бабушка укладывала на стол буйных атлетов, не верящих в лечебную силу массажа, и схватив за ноги обидчика, повалил его на землю лицом вниз. Оседлав парня сверху, Ваня уперся коленом в нужную область спины и, взяв его за руки, потянул на себя. Хрясь, что-то щёлкнуло так звучно, что птицы сорвались с деревьев. А бездвижив противника, Ваня нанёс несколько полезных точечных ударов по копчику, тем самым выправив его. Затем он взялся за проработку мышечного волокна, и всё это во дворе школы. Старшеклассник орал, словно его резали. Такой боли он никогда ещё не испытывал. Ваня не щадил спину обидчика, восстанавливал кровоток, снимал отёчность, зачем-то приговаривая, как это всегда делала бабка. Терпи, казак, атаманом будешь. Через минуту прибежали взрослые и разняли драку. После этого случая хулиган стал нападать на Ваню постоянно, но как правило, сам падал на живот и тут же сдавался. Очень скоро он добавился в друзья во всех социальных сетях и периодически звал гулять. Через месяц Ивана стали преследовать и атаковать другие ученики и некоторые учителя. Иногда ему даже платили. Пока одни ребята таскали в карманах для самозащиты перцовые баллончики, а другие самодельные кастеты, Ваня носил с собой тюбик крема Балет. Шли годы. Ваня закончил школу и решил поступать в институт на архитектора. Он думал, что так сможет разорвать свою связь с пинами, но сам даже не понимал, что его неспроста тянет к прямым линиям зданий и их ровным каркасам. Тесты оказались сложными, а предметы и того хуже. «Вы приняты», – вытирал пот солба ректор, когда Ваня случайно перепутал двери и увидел прогрессирующий сколиоз. Мужчина сопротивлялся, но в венах Ивана тек разогревающий крем, а перед глазами стояла бабушка и твердила о том, что помогать любому страдающему позвоночнику – святая обязанность, даже если человек против. Таким образом, у ректора не было шансов. После поступления парень взялся за спины однокурсников. Ребята же в благодарность помогали ему разобраться в сложных дисциплинах. Ваня чувствовал, что не хотел признаваться себе, что буквально строил личную жизнь на чужих горбах. Со временем руки парня становились всё крепче и распучнее. Он неосознанно выпрямлял позвоночники всех своих знакомых. Стоило кому-то встать к нему спиной, а также разжимал зажимы, поднимал тонус в мышцах. убирал последствия травм. Его группа выглядела намного счастливее и была гораздо успешней остальных групп в институте. Студенты ходили по коридорам, словно наглотавшись ломов, и бесили остальных своей осанкой. Вместе с дипломом Ваня получил повестку и через 2 дня явился в военкомат. На медкомиссии он сделал невозможное: доказал хирургу, что больше половины призывников страдают от грыж и остеохондроза. и непригодных к службе. Он тут же прославил героем среди ребят, но не надолго. Спустя несколько часов и пары вёдер установочного крема Иван сократил количество непригодных для службы солдат до одного. Ну и тому обещал попробовать поработать над его язвой. Дальше в военкомате Ваня так и не уехал, проведя весь срок службы за выпрямлением будущих солдат, за что получил звание сержанта, а ещё настоящий сволочич. После службы Иван стал работать в одном проектном бюро. Чертил, рисовал, мечтал. Со временем директор Ваня понял, что их конторе отдают лучшие заказы, когда его нового архитектора отправляют на презентации. Там Ваня, как правило, сталкивался с пугающим количеством кривых позвоночников и начинал незаметно по одному наносить лечебные удары по инвесторам и начальникам строек. Это помогало быстро решать проблемы с заключением договоров. Однажды в их бюро приехал крупный заказчик со своей дочкой, которую он всячески пытался втянуть в бизнес. На переговоры выпустили Ваню, но спустя несколько часов стало ясно, что ничего не выйдет. Условия конторы не пришлись по вкусу бизнесмену, зато дочка его пришлась по вкусу архитектору. Проблема была в том, что и отец, и дочь имели удивительно ровные спины. Поэтому Ваня не смог найти точки соприкосновения одними лишь разговорами о чертежах. Но оно и к лучшему. Впервые в жизни Ваня понравился девушке не за свои талантливые руки и взгляд рентген, а просто сам по себе. После переговоров он пригласил девушку на кофе, и все завертелось с невероятной скоростью. Им хватило пары месяцев, чтобы понять, что это любовь на всю жизнь. И Ваня не стал тянуть с предложением руки и сердца. «Ни за что! Я тебя из наследства вычеркну!» сказал отец, когда дочка привела Ивана в дом и показала кольцо. «Эти архитекторы нищие!» не стеснялся он говорить при присутствующем женихе. Ваня смотрел на эту идеальную гордую осанку и впервые в жизни чувствовал себя по-настоящему слабым. Любовь была сильна, но дочь никогда не перечила отцу. И ситуация оказалась безвыходной. Решение пришло неожиданно, когда Ване на выходных позвонила бабушка и пригласила в гости. Что значит не даёт своего благословения на свадьбу? расверепела женщина, услышав историю внука о невозможности брака. Я всё перепробовал, но он непробиваем, повесив нос, бубнил Иван. А массаж? Его ты пробовал? Я же тебя учила. Или ты всё забыл? Да он постоянно ходит на массаж. Спины прямые, как восклицательный знак, что у него, что у дочки. Я таких никогда не видел, кричал в сердцах внук. Это хорошо, улыбнулась старушка. Дети будут здоровые. Ладно, настало пора мне с ним познакомиться. Заодно сразу обговорим детали свадьбы. Бабушка встала из-за стола. Бабуль, да бесполезно. Цыц. Током у сказал бесполезно. Да через мои руки, знаешь, сколько чемпионов прошло? Тоже мне бизнесмен, сказала женщина и отправилась пешком в другой конец города, где жила семья Ваниных невесты. Уверен, ваш внук найдёт себе замечательную бухгалтершу, а мою дочь пусть оставит в покое, деликатно произнёс бизнесмен, когда бабушка совсем не деликатно зашла в его квартиру, сразу разулась, прошла на кухню и поставила чайник. Женщина не стала ничего отвечать. Она молча схватила бизнесмена двумя пальцами за трицепс, и мужчина чуть не упал в обморок от пронзившей его боли. Вы что делаете? Я сейчас полицию вызову. Нет, я вызову свою охрану и вам. Ай-ай-ай-ай, запищал он, как только женщина надавила чуть сильнее. Бизнесмена уложили на диван. С него аккуратно были сняты пиджак и рубашка. Господи, Ваня, Что она делает? Убивает его? Плакала девушка, держась за жениха. Ваня молчал. Впервые ему казалось, что так и было. Он знал, что их семейный способ здесь бесполезен. Бабушка хоть и чувствует себя властелином позвоночника и грозой радикулита, но в этой ситуации она явный аутсайдер. Отец звал на помощь, дочка билась в истерике. Ваня сгорал от стыда и страха. только бабушка была холодна и спокойна, словно айсберг. Медленно она отпустила мышцу и, коснувшись двумя указательными пальцами спины мужчины, начала громко и ласково приговаривать вслух, водя при этом пальцами вдоль позвоночника. «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, едет поезд запоздалый». Это было удивительно и совершенно неожиданно. Мужчина быстро замолк. Более того, Он забавно похихикивал, когда один из вагонов рассыпал пшено, или гоньга взвизгивал, когда щипали гуси. Бабушкин опыт сделал своё дело. После первого сеанса бизнесмен не выдержал и попросил добавки на любых условиях. Во время повторного массажа были обговорены и дата торжества, и ресторан, и будущая молодожёнов. Ваня хотел было заодно влезть и со своим контрактом Но бабушка его остановила, сказав, что нельзя так бессовестно пользоваться секретным оружием и нужно знать меру. Сразу после свадьбы Ваня расторг в договор с бюро, которое, к слову, держало его лишь из-за умения вести переговоры. Парень открыл свой собственный массажный кабинет. Дела его быстро пошли в гору, ведь тесть перенаправлял все потоки знакомых бизнесменов к своему зятю. И как ни странно, экономическая ситуация в регионе резко пошла в гору. На фоне этих успехов даже переизбрали губернатора на новый срок. Но все капиталисты области или давы пациенты массажного кабинета прекрасно понимали, что дело тут вовсе не в грамотной политике и не в удаче чиновников. Главным было умение прямо держать спину. И Ваня делал всё, чтобы у людей это получалось.